Глава девятая «Босс, что значит заместитель? Я его в первый раз вижу, вы посмотрите сами. Это же мутный тип. Непонятно, что он задумал». Первым не выдержал тот самый здоровяк, что уже наезжал на меня ранее. «Бучу вянь. вышел передо мной Толс, посмотрев своему собеседнику прямо в глаза. «Это наш босс. Все из наших глотки за него готовы грызть, так что не возникай». «Да его же не было, дьявол знает, сколько лет!» не унимался тот, став прямо напротив моего старого товарища. «Кто знает, где он был и что делал. Может, его завербовали, чтобы босса пришить или контроль над нашей бандой перехватить. Я не могу такого принять». «Расслабься, Буч!» — подошла ближе Ирма и похлопала с дарейка по предплечью. «Я уже предложила ему отдать свое место босса, но этот лентяй отказался. Скинул на бедную девушку всю работу и рад. Да и это звание заместителя больше статусное, у него совсем иной путь. «Ведь так, Касс?» «Ты всегда знала о меня лучше всех», — пожал плечами. «Здесь ведь только доверенные тебе люди». «Да, конечно». «Ну и хорошо. Я понимаю, что многим из вас я не знаком, и это нормально. Я защищал своих людей, сколько мог, и выполнил свою задачу. И сейчас вернулся лишь по этой причине. Я вас не знаю. Вы меня не знаете. Но мне на это плевать. Единственное, что вы должны понимать, я уничтожу любого, кто тронет человека из моей банды». С этими словами... Я выпустил свою магию наружу в виде молний, что с яростью кружились вокруг меня. Народ резко отшатнулся в страхе, смотря на меня. Была тут и парочка магов, не особо сильных, всего лишь мастер и подмастерья. Разумеется, они сразу оценили мою силу и даже не пытались смешиваться. Ха. А вот Ирма хоть слегка и отшатнулась интуитивно, но была довольна. Топорно она работает, ох, топорно. Видно же сразу было, что именно этого она от меня и хотела показать силу, идти против которой никто не захочет. Уверен, среди этой толпы затесалась пара человек, что теоретически могут претендовать на ее трон. Можно подумать, что я пошел у нее на поводу, выступил в роли Эдага Страшилки для ее власти. Это так и есть. Вот только кто сказал, что я этого сам не хотел? Да, Ирма, только дурак подумает, что она столь глупа, что так явно дала понять мне свои интриги. Человек на ее месте просто не может быть тупым, а значит, она банально не стала ничего скрывать. Зачем? Тем более от меня. Надо ей это? Пусть будет. Просто потому, что нам обоим это выгодно. Ее место мне и даром не нужно. Хватит уже. Теперь ее очередь. Да, у босса криминального мира есть свое влияние. Вот только даже так он правит обычными людьми. И существуют они лишь до тех пор, пока не переходят дорогу крупным кланам. И даже то, что на нее работают маги, ничего не изменит. Сил не хватит. Даже со мной ситуация не сильно меняется. Хотя все же знание, что на нее теперь работает архимаг, может многих заставить действовать осторожнее. «А чего же хочу я?» «Не знаю. Я маг, и этого не изменить. Я добьюсь большего, чем быть просто королем преступного мира». Тем более, что на этом месте будет сидеть мой человек, что гораздо удобнее, чем разбираться с этим бардаком самостоятельно. Почему же я вообще раскрыл свои силы? Да и внешность у меня, как уже много раз говорил, специфическая. Меня ведь знают. Хе. Вот только кто. Учитывая, как я, задействовал свои связи, так и не смог добиться, чтобы получить хоть крупицу информации о челюстях, то сомневаюсь, что у всех остальных подобное получится. Тем более, что для того, чтобы это узнать, надо сперва захотеть сделать. Это, конечно, касается в первую очередь чужаков из других королевств. С местными сложнее. Уверен, тут есть шпионы от крупных кланов. И с этим ничего не поделаешь. Но не пофиг ли мне на них? Вот именно. Так и получается, что мне это банально выгодно. Да, и обещал я в первую очередь самому себе, что защищу своих людей. И именно это я хочу сделать. И плевать, что они обычные люди, а я маг. Я обещал. И все на этом. Свое слово я держу всегда. Они заменили мне семью. Можно считать, что это были мои братья и сестры, Так что за них я готов грызть глотки, как и прежде. Лишь то, что не смог помогать им все это время печалит меня. Тем временем эта толпа отшатнулась, а я погасил молнией. Даже здоровяк не выдержал. Сейчас опасливо поглядывая на меня. «Вопрос снимается» хотя я все же буду присматривать за ним. и доверяю этому парню, — пробухтел Буч. А парень не так уж и туп, как мне показалось ранее. Сразу оценил перспективу мага подобной силы. И если Ирма приблизила его к себе, то вряд ли только задние мышцы или... Хм. Не, на такого она бы точно не запала, не ее типаж. Раз с этим делом разобрались, то давайте уже повеселимся. У нас сегодня праздник. Член нашей банды вернулся с того света. «Так что устроим сегодня пир. Начинайте подготовку. Устроимся вечером. И чтобы ни слова никому пока об этом, иначе так будет неинтересно», — ухмыльнула Серма, подойдя ко мне и похлопав по плечу. «Чего стоите? Живо, живо!» И народ тут же ломанулся исполнять приказ, оставив нас вновь наедине. сурово ты с ними!» — мыкнул я. «По-другому нельзя. Ты это сам знаешь. Хотя ты был мягче тогда. Вот только я, а не ты!» У меня такой злобной мордашки нет, приходится обходиться словами. — А что, хочешь такие же зубки, как у меня? Могу устроить. Найду хорошего доктора, что сможет сточить твои зубки так же. — Бррр, — передёрнул её. — Кас, не перебарщивай. Я только представила подобное. Даже мы до таких пыток не опускаемся, это уже перебор. — Ладно, ладно, прости, — хмыкнул я, погладив ее по голове. — Эй, опять ты... Впрочем, гладь сколько хочешь. Только опять не покидай нас, — вдруг загрустила она. Вы, я не могу подобного обещать. Но постараюсь задержаться у вас подольше». Пожал плечами и поспешил сменить тему. «Кстати, давно хотел спросить, а что с тем скупщиком, который нас отправил на то дело?» «А, -а, -а этот. Надеюсь, этот гад ещё горит в аду. Мы позже навестили его. Он знал, что отправляет нас на убой. Уже ранее отправлял других беспризорников туда же. Ему неплохо за это платили. Ну и, в общем, печальная судьба этого человека». Сгорел заживо в своем доме. Сильный был пожар. Говорят, его золото и серебро так и не смогли найти. Расплавилось с концами, видать. «Да, бывает», — понимающе покивал я. «Золото вообще любит исчезать таким вполне естественным образом». И мы оба рассмеялись с давящим смехом. А если серьезно, то его запасы очень помогли нам тогда. Стали первой ступенькой, позволившей прийти к тому, что ты сейчас видишь. Купили еды, и оружие и переманили людей из других банд тем самым став сильнее. Боюсь, без этого я бы не могла даже претендовать на текущую должность. Впрочем, нам тогда повезло, что маги в то время были заняты каким-то другим делом. Никто даже не расследовал этот пожар, как обычно бывает. Списали все на естественные причины. «Ну и хорошо. Будем считать, что он частично искупил свою вину. Подох и ладно». «Может, ты прав, но я его все равно не прощу». «Жаль, что ты не владеешь магией, уверен». «Из тебя бы получился отличный маг огня. Уж больно любишься сжигать. Сперва приют, потом скупщика. А ещё был тот случай...» «Тсс!» — ладонью она закрыла мои губы. «Даже не вспоминай, Касс. Ни слова о том случае. Ты мне его еще долго припоминать будешь?» «Естественно. Всегда!» — бодро ухмыльнулся ей в ответ. «И кого я спрашиваю?» — вздохнула девушка и плюхнулась на свой импровизированный трон. Тем временем, заметивший это Райта, вновь запрыгнул ей на руки, заставив себя почесывать. «Кстати, о золоте. Пока есть время, думаю, этот вопрос стоит тоже сразу решить», задумался я на мгновение. «Я тебе уже говорил, что золотая молния принадлежит мне. Уверен, тебе уже поступали заказы пограбить их или нечто подобное. Ведь так?» «Разумеется. Хотя защита у них хорошая, уважаю, но несовершенная. Виниться не буду, это наша работа». «И не нужно», — отмахнулся я. «Вот только я бы хотел, чтобы вы сменили направление. Не трогать моих людей и, наоборот, вредить их конкурентам. Я хочу, чтобы они смогли перехватить всевозможные пути, которые не контролируются крупными кланами. А вы им с этим поможете». «Это будет не быстро», — задумалась она, почесывая брюшку одного лентяя. «Мы никуда не спешим». «И это будет не бесплатно, даже для тебя. Меня не поймут. Вернее, если нужно ограбить склады конкурентов, с которыми мы не в ладах, то это не вопрос. Свою прибыль мы с этого поимеем. Но вот если придется работать против тех, кто платит нам страховые взносы, меня просто не поймут. А свою репутацию я терять не хочу. Это будет слишком дорого для нас стоить. Я и не говорю, что вы должны терять деньги. Всякий труд должен быть справедливо оплачен. Думаю, мы сможем договориться. Правда, лучше это делать с моим управляющим. Он лучше знает внутреннюю кухню. «И против кого можно идти сейчас, а против кого пока рано?» «Не вопрос. Я отправлю своего человека поговорить с ним. Думаю, договориться не составит труда, тем более если ты готов платить. Золотое я люблю», — мечтательно протянула девушка. «Серебро тоже неплохой металл», — поморщился я. «В каких-то ситуациях возможно. Вот только такую мелочь уже давно задавили. Сейчас остались только золотые места». «И кого я вырастил на свою голову?» «А ведь была такой милой девочкой в детстве», — притворно вскинул руки к небу в упрошающем жесте. «И не говори», — хмыкнула она, но потом резко посерьезнела. «Каз, я отлично помню, сколько раз ты спасал меня от верной смерти. А в последний раз... Просто хочу сказать, что никогда не забывала об этом. Если ты попадешь в опасную ситуацию, и тебе понадобится помощь, ты только скажи, мы утопим город в крови, но поможем. Вот только тут дело касается лишь золота. Это бизнес». «Я многое готова для тебя сделать, но и про своих людей не могу забыть. По крайней мере, до тех пор, пока тебе не грозит реальная опасность». «Я понимаю тебя. Не волнуйся. Просто я не мог не поторговаться», — одарил ее понимающей улыбкой. «И вообще, не будем портить настроение. Пусть договариваются подчиненные. Я дам им шанс. А вот используют они его или нет, это уже совсем иной вопрос». «Да, пусть будет так», — очаровательно улыбнулась она. Кстати, только немного подумав в тишине, я понял, что Ирма на самом деле весьма привлекательная девушка. Да, это звучит глупо, но все именно так. Обтягивающие штаны, что подчеркивали ее длинные ноги, выразительная грудь, милая личка. Да любой бы просто раздевал ее взглядом, когда видел. Некоторые из подчиненных так и делали, честно говоря. Вот только я даже не обращал на это внимания. Для меня она была все такой же мелкой девчонкой. Но вот не рассматривал я ее как девушку, и все тут. Может, оно и к лучшему. Не хочу портить наши отношения из-за проснувшихся гормонов. Поболтали еще немного о всяком разном, и скоро нам пришлось заканчивать на этом. Просто стали пребывать первые гости, так что я вновь накинул капюшон и встал за спиной у Ирмы. Недовольного Райта пришлось согнать снежных девичьих рук и вернуть форму гримуара, а то ещё бы спалил весь сюрприз. Первыми явилась парочка из мускулинного парня и низкорослой девушки. Ерма, ты чего нас позвала? Случилось что?» — пробасил парень. «У нас сегодня праздник, так что располагайтесь», — кивнула она на внесённые слугами столы и стулья. «Про повод даже пока не спрашивайте и узнаете позже, когда соберутся все». «Опять эти твои интриги. Ладно, хоть повод хороший. От праздника я никогда не отказываюсь», — хохотнул он. «Я в этом не сомневаюсь». «Тебе лишь бы выпить», — вздохнула девушка, но все же прижалась крепче к его руке. «А я сразу же узнал их, стоило этой парочке войти внутрь. Да, они выросли, но на деле ничуть не изменились». Джейк захотел работать кузнецом, Анна же швеёй. Я устроила им домик в рабочем районе. Живут они вполне счастливо. Джейк недавно смог выкупить кузницу в свою собственность, так что теперь он весьма уважаемый мастер в городе. И это в его довольно молодые годы, — прошептала мне Ирма. Он всегда был таким, — улыбнулся я под капюшоном. Анна всегда поглядывала на него с интересом. Вот только этот дуб все никак не мог этого увидеть. Неужели поумнел? Ха, и не надейся. Как был дубом, так и мы остался. Просто Анне надоело ждать, и она просто зажала его в углу, сказав все, что о нем думает. После этого они и сошлись. После стали заходить еще гости. И каждого из них я знал в лицо. И все они нашли свое дело в жизни. Кто-то плотником или пекарем, а кто-то остался на службе у Ирмы. Это и не важно. Главное, что они живы. «О, а вот и Сеп», — улыбнулась Ирма при виде худощевого парня, что зашел в зал. «Ого, основательно он похудел», — чуть не присвистнул я, но сумел себя сдержать. «И не говори. Но дело даже не в этом. Ты ведь помнишь, он очень любил деньги. Ради них мог сделать почти что угодно. «И как ты думаешь, кем он теперь работает?» — заинтриговала меня эта рыжая бестия. «Ростовщиком?» «Ха-ха, ожидаемый ответ, но неверный. Он смотритель детского приюта». «А? Я не верю, посмотрел на нее. «Да, я даже могу представить, какое у тебя сейчас выражение лица. У меня было такое же. Но это так». «Так, может, нахмурился я?» «Нет, мы первым делом это проверили. Пусть он и один из нас, но повторение истории с нашим приютом никто не хотел. Но нет, Сеп абсолютно честен. Словно стеклышко, все деньги, которыми мы поддерживаем новый приют, уходят только на благо детей. Себе он даже медной монеты не оставляет. Да и вообще, мы узнали, что все деньги, что он раньше зарабатывал, он тратил как раз на помощь сиротам. Видимо, здорово ему наша ситуация по мозгам ударила. Но мы не осуждаем. Да и ему это действительно нравится. Он нашел свое призвание. «Ну, тогда я могу только порадоваться за него», — улыбнулся я. Ближе к вечеру все, наконец, собрались, и стол был уже заставлен едой. Сейчас здесь были только наши, для остальных устроили похожий пир в местной столовой. Итак, думаю, вы уже давно мучитесь вопросом. Что же за повод собрал нас всех здесь сегодня? Думаю, теперь я могу вам об этом рассказать. Но прежде хочу вспомнить того человека, что когда-то помог нам всем выжить, возглавил нас и смог защитить до тех пор, пока мы сами не смогли за себя постоять. Человек, которому мы безмерно благодарны. Ирма, ненавижу. Ведь специально же нагнетает. А я едва сдерживаю себя. Я ведь тоже не железный, особенно когда видишь столько старых знакомых разом. Более того, все их взгляды говорят о том, что они полностью поддерживают слова Ирмы. Благодарность. Да, именно это я вижу в их глазах. За касса, за того, кто подарил нам жизнь вместо существования первым скинул кубок Джейк. и Его вот тут же подходили все остальные. «Да, именно Касс должен был сейчас стоять на моем месте и принимать эти слова благодарности. Впрочем...» — на миг замолкла она, и резким движением скинула с меня капюшон. «Почему бы нашему желанию не исполниться?» Время будто замерло. Все просто застыли, стоило моему лицу показаться на белый свет. И лишь Ирма, Тим, Датолс, понимающие, улыбались. Да, многие с интересом поглядывали на меня, когда стоял за спиной Ирмы. Все же тут присутствовали только челюсти, а моя фигура им была незнакома. Но вот такого никто точно не ожидал. «Каз!» — вновь первым очухался Джей и рванул в мою сторону, забыв обо всем, а затем резко обнял. Время вздрогнуло. И тут же вся эта толпа повторила маршрут первопроходца, и меня со всех сторон облепила куча людей. Это... это... мне просто нечего сказать, разве что... Kif id-doma?